сосиски как символ власти. Почему эти две засохшие грязные сосиски стали такими важными? Для номера 416 они стали вызовом дьявольской системе. Они позволили ему хоть как-то сохранить контроль и не подчиняться приказам. Этим он подрывал власть охранников. Для охранников его отказ съесть сосиски стал символом вопиющего нарушения правил согласно которому заключённые должны есть в строго определённое время. Мы придумали это правило, чтобы заключённые не просили еду и не могли есть в периоды между тремя запланированными приёмами пищи. Но теперь оно превратилось в вроде власть охранников, имеющих право заставлять заключённых есть только по приказу. Отказ от еды стал кта мне по виновнее, который нельзя было терпеть потому что этот отказ мог привести к новым нападкам на их власть со стороны тех, кто до сих пор предпочитал мятежу послушание. Другим заключённым отказ номера 416 подчиняться должен был показаться сам актом героизма. Он мог бы сплотить их ради коллективных действий против постоянных и всё усугубляющихся издевательств охранников. Но номер 416 совершил стратегическую ошибку. Он не рассказал о своём плане другим заключённым, которые, поняв значение его протеста, могли бы встать на его сторону. Его решение устроить голодовку осталось личным делом и не увлекло товарищей. Понимая, что позиция этого новичка в группе заключённых слаба, ведь он ещё не испытал того, что испытали другие, охранники, не сговариваясь, стали превращать его в нарушителя спокойствия, чьё неповиновение ведёт лишь к наказаниям или утрате привилегий для всех. Охранники попытались представить голодовку как акт эгоизма. Вит номер 416 не ожидал, что она может лишить заключённых права на свидания. Но заключённые должны были понимать, что именно охранники создали эту алогичную связь между сосисками и посетителями. Подавив сопротивление сержанта Хелман возвращается к тощему мстителю, заключенному номер 416. Он приказывает ему выйти из карцера и сделать 15 отжиманий. Только для меня. И быстро. Номер 416 опускается на пол и начинает отжиматься. Но он настолько слаб и сбит с толку, что это вряд ли можно назвать отжиманиями. Он просто поднимает поясницу. Хелман не верит своим глазам. Что он делает? Кричит он с возмущением. Вертит задницей. Отзывается Барден. Лендри выходит из своего полусонного состояния и добавляет: "Ему приказано было отжиматься". Хелман кричит: "Это что, отжимание номер 5486?" "Номер 416". "Наверное, господин надзиратель". "Нет, это не отжимание". Джерри 5486 соглашается. Если вы так говорите, значит это не отжимание, господин надзиратель. Барден вставляет. Он вертит задницей. Разве не так? Номер 2093. Сержант коротко соглашается. Как скажете, господин надзиратель. Барден. Что он делает? Номер 5486 подчиняется. Он вертит задницей. Хелман заставляет Пола 5704 продемонстрировать номер 416, как нужно отжиматься. Видишь номер 416? Он не вертит задницей. Он не пытается тряхнуть пол. Делай правильно. Номер 416 пытается отжиматься так же, как номер 5704, но не может. У него не хватает сил. Бардон делится своими соображениями. Ты что, не можешь держать спину прямо, номер 416? Ты как будто катаешься на американских горках. Хилман редко использует прямую физическую агрессию. Он предпочитает давить словами, сарказмом и изобретательными садистскими играми. Он всегда точно знает, каковы границы роли охранника. Он может импровизировать, но не должен терять контроль над собой. Но сегодня слишком много проблем. Он стоит рядом с номером 416, лежащим на полу и пытающимся отжаться. Хелман приказывает ему отжиматься медленно. Потом он ставит ногу ему на спину и давит вниз. Все остальные, кажется, удивлены этим физическим насилием. После нескольких отжиманий крутой охранник убирает ногу, приказывает номеру 416 вернуться в карцер. С громким лязгом хлопает дверью и запирает её. Наблюдая за этой сценой, я вспоминаю рисунки заключённых Освенцима, изображающие нацистских охранников в той же позе, наступив на спину заключённого, который отжимается от пола. Лицемерная ханжеская задница. Барден кричит номеру 416 через дверь. Если ты не ешь, у тебя не будет сел номер 416. Я подозреваю, что Барден начинает жалеть об этого чедушного парня. Наступает звёздный час охранника Хельмана. Он произносит маленькую проповедь. Надеюсь, вы, ребята, получили урок. Не надо нарушать приказы. Я не приказываю ничего, что вы не можете выполнить. У меня нет повода вас обижать. Вы здесь не потому, что являетесь образцовыми гражданами, сами знаете. Меня тошнит от всяких лицемерных заявлений. Кончайте немедленно. Он просит сержанта оценить его небольшую речь, и сержант отвечает: "Думаю, это была хорошая речь, господин Одиратель". Хельман подходит к нему вплотную и снова нападает. "Как ты думаешь, ты, лицемерная хаджийская задница?" Сержант отвечает: "Как скажете. Ладно, подумаю об этом. Ты Лицемерная ханжская задница. Всё начинается с начала. Сержант отвечает: "Я такой, каким вы хотите меня видеть, господин надзиратель". "Я тебя никаким не вижу. Ты такой и есть". "Как скажете, господин надзиратель". Хелман снова ходит вдоль строя заключённых, требуя повторить его слова, и все повторяют: "Он лицемерная ханжская задница". Лицемерная ханжеская задница, господин надзиратель. Да, лицемерная ханжеская задница. Восхищённый согласием заключённых, Хельман говорит сержанту: "С сожалею, четверо против одного. Ты проиграл". Сержант отвечает, что важно ли что, что он сам о себе думает. "Ну, если ты так думаешь, значит, у тебя очень большие проблемы. Ты потерял ощущение реальности, того, что происходит на самом деле. Ты живешь в иллюзорном мире. Вот что ты делаешь. Ты меня достал, номер 2093. Сожалею, господин надзиратель. Ты такой лицемерный ханжеский ублюдок, что меня от тебя тошнит. Сожалею, если доставил вам беспокойство, господин надзиратель. Барден заставляет сержанта наклониться и коснуться руками пальцев ног чтобы не видеть его лица. «Скажи спасибо, номер 416». Последнее, чего должен достичь Хелман в своем сражении с заключенными, уничтожить любое возможное сочувствие к несчастному номеру 416. «К сожалению, нам всем приходится страдать, потому что некоторые просто не понимают, что делают. У нас здесь есть хороший дрог» показывая на дверь карцера. Он проследит, чтобы у вас сегодня не было одеял. Хеллман объединяется с заключенными против общего врага, номера 416. Из-за его голодовки пострадают все. Барден и Хеллман выстраивают четырех заключенных в ряд и велят им сказать спасибо заключенному номер 416, сидящему в темном тесном карцере. Все делают это по очереди. Почему бы вам не поблагодарить заключенного номер 4-16? Все хором повторяют «Спасибо, номер 4-16». Но дьявольский дуэт охранников все еще недоволен. Хелман командует. «Теперь идите сюда. Встаньте рядом с дверью. Я хочу, чтобы вы поблагодарили его кулаками». Заключенные один за другим бьют кулаками по двери повторяя «Спасибо, номер 4-16!» Возникает громкий резонирующий звук, еще больше пугающий бедного номера 4-16, сидящего в одиночестве в темноте. Барден. Вот это да! Вот это действительно жестко! Трудно понять. Злятся другие заключенные на номер 4-16 за все эти лишние страдания. Просто выполняют приказы, или выражают таким образом раздражение и гнев на издевательства охранников. Хелман показывает, как сильно нужно стучать в дверь. Для верности он делает это несколько раз. Сержант оказывается последним и на удивление коротко подчиняется. Когда он заканчивает, Барден хватает его за плечи и сильно прижимает к стене. Затем он приказывает заключённым вернуться в камеры и говорит своему шефу Хельману: "Все готовы к отбою, офицер".